Союзники пришли к сану ниже Перемышля. На противоположном берегу уже стоял Владимирка, но скоро должен был отодвинуться дальше от натиска венгров. Перед началом битвы Изяслав сказал своей дружине. «Братья и дружина! Бог никогда русской земли и русских сынов в бесчестие не оставлял. Везде они честь свою брали». «Теперь братья...» Поревнуем тому. Дай нам Бог в этих землях и перед чужими народами честь свою взять. Сказавши это, Изяслав бросился со всеми своими полками в брод. Венгры, видя, что русские уже переправляются, бросились также в брод. С разных сторон въехали в полки галицкие и обратили их в бегство. Сам Владимирка, убегая от венгров, Попался было к черным клобукам, и едва сам друг успел скрыться в перемышле. Этот город был бы тогда непременно взят, потому что некому было отстаивать его. Но, к счастью для Владимирка, за городом на лугу находился княжий двор, где было много всякого добра. Туда ринулось все войско, а о городе позабыли. Владимирка, между тем, видя беду, стал посылать к королю просить мира. Ночью послал, по старому обычаю, к архиепископу и к воеводам королевским. притворился, что жестоко ранен, лежит при смерти, и потому велел сказать им «Простите за меня короля, я жестоко ранен, каюсь пред ним», что тогда огорчил его перебивший венгров, и что теперь опять стал против него. «Бог грехи отпускает, пусть и король простит меня и не выдает изи славу, потому что я очень болен. Если меня Бог возьмет, то отдаю королю сына моего на руки. Я отцу королеву много послужил своим копьем и своими полками, за его обиду и сляхами бился. Пусть король припомнит это и простит меня». Много даров золота, серебра, сосудов золотых и серебряных, платья выслал Владимир к архиепископам и вельможам венгерским, чтобы просили короля не губить его, не исполнять желания королевы, сестры Изеславовой. На другой день Гейза съехался с Изиславом и сказал ему, «Батюшка, кланяюсь тебе, Владимирка присылал ко мне Молится и кланяется, говорит, что сильно ранен и не останется жив. Что ты скажешь на это? Изислав отвечал, — Если Владимирка умрет, то это Бог убил его за клятву преступления нам обоим. Исполнил ли он тебе хотя что-нибудь из того, что обещал? Мало того, опозорил нас обоих. Так как ему теперь верить? Два раза он нарушал клятву а теперь сам Бог отдал нам его в руки, так возьмем его вместе с волостью. Особенно говорил против Владимирка и выставлял все вины его Мстислав Изиславич, который был сердит на Нагарецкого князя за дорогобужское дело. Но король не слушался их, потому что был уже уговорен архиепископом и вельможами подкупленными Владимирком. Он отвечал Изиславу, не могу его убить. Он молится и кланяется, и в вине своей прощения просит. Но если теперь, поцеловав крест, нарушит еще раз клятву, тогда уже либо я буду в венгерской земле, либо он в Галицкой. Владимирка прислал и Казиславу с просьбой. «Брат, кланяюсь тебе, и во всем каюсь, во всем я виноват. А теперь, брат, Прими меня к себе и прости, да и короля пануть, чтоб меня принял. А мне, дай Бог, с тобою быть. Изислав сам по себе не хотел и слышать о мире. Но одному ему нельзя было противиться королю и его вельможам. Поневоле должен был начать переговоры. Король требовал от Владимирка клятвы в том, что он возвратит все захваченные им русские города Изиславу, и будет всегда в союзе с последним, при всяких обстоятельствах, счастливых или несчастных. Когда король хотел послать бояр своих к Владимирку с крестом, который тот должен был поцеловать, то Изяслав говорил, что не для чего заставлять целовать крест человека, который играет клятвами. На это король отвечал, это самый тот крест, на котором был распят Христос, Бог наш. Богу угодно было, чтобы он достался предку моему, святому Стефану. Если Владимирка поцелует этот крест, нарушит клятву и останется жив, то я тебе, батюшка, говорю, что либо голову свою сложу, либо добуду галецкую землю. А теперь не могу его убить. Изяслав согласился... Но сын его, Мстислав, сказал: Вы поступаете как должно по-христиански. Честному кресту верите и с Владимирком миритесь. Но я вам перед этим честным Крестом скажу, что Он непременно нарушит свою клятву. Тогда ты, король, своего слова не забудь! И, приходя опять с полками к Галичу. Король отвечал, Ну право же тебе говорю, что если Владимирка нарушит клятву, то как до сих пор отец мой Изеслав звал меня на помощь, так тогда уже я позову его к себе на помощь. Владимирка целовал крест, что исполнит королевские требования. Целовал он крест лежа, показывая вид, что из него катран, тогда как ран на нем никаких не было. Простившись с королем, Изяслав пошел назад в русскую землю. И когда был во Владимире, то послал посадников своих в города, которые Владимирка обещал ему возвратить. Города эти были Бушск, Шумск, Тихомль, Выгашев, Гнойница. О положении трех первых из них было упомянуто. Есть теперь селение Тихомель в Острожском уезде Волынской губернии, в шестидесяти верстах от Острога, в том же уезде на реке Горыни, есть места Большая и Малая гнойница. Но посадники пришли назад. Владимирка не пустил их ни в один город. Изяслав продолжал путь в Киев, только послал сказать королю, «Ни тебе, ни мне теперь уже...» не ворочаться назад. Я только объявляю тебе, что Владимирка нарушил клятву, так не забудь своего слова. Владимирка спешил нарушить и другое условие мира. Узнав, что сват его Юрий идет на племянника, он также выступил против Изислава, но возвратился, когда дали ему весть, что тот идет к нему навстречу.